Глава тридцать вторая. Обсуждение. Ира. — Лира, доченька, ты не возражаешь, если мы с тобой прямо сейчас обсудим любезное приглашение Максимилиана насчет экскурсии на Терекс? — пристально посмотрел на меня адмирал. — О да. Я и сама хотела поговорить с ним об этом визите Макса. А после беседы с Джоном мне предстоит разговор с женихом. Что мне сказать ему насчет свадьбы? — Очень даже за. — отозвалась я. — В бункер? «В бункер», — кивнул Джон. «Как же хорошо, что мы с ним на одной волне и отлично понимаем друг друга. Он направился в убежище, я за ним, остальные тоже». «Я приношу вам свои извинения за то, что визит моего брата был таким внезапным, без приглашения. Но он и правда переживает за меня с Лирой», — подал голос Гринли. «Он до сих пор пребывал на своей волне и выглядел выбитым из колеи, как потерянный котик. Обнять и плакать». «Не сомневаемся». — хмыкнул Кайл. — Шедший рядом со мной, Ирлинг не просто смотрел на меня, такое чувство, что он сканировал взглядом, словно бдительно изучал что-то такое, чего остальные не видели, и был удовлетворен результатом осмотра. — Спасибо. — искренне сказала я ему. Была уверена, он поймет, за что. на заметив недоумение на лице Гринли, пояснила. — За моху. — Всегда пожалуйста, — отозвался мой телохранитель, заговорщически мне подмигнув. Стало ясно, что он предоставил мне право самой решать, рассказывать отцу и жениху о проделке Макса или нет. Мы с Джоном вошли в бункер, а Кайл и Гринли остались снаружи дожидаться нас. Как сказал адмирал, удерживать стены от обрушения. «Что ты обо всем этом думаешь?» Без предисловий спросил Джон, едва захлопнулась массивная дверь. «Поездка на Таракс ловушка. Гринли приговорен, а перенос свадьбы слишком подозрителен». Четко изложила я свои мысли. «Какая ты умница!» Восхитился адмирал. «Понять бы, из-за чего они торопятся!» «Да, пока неизвестно. Версия с больной бабулей притянута за уши», фыркнул я. «Но Макс уже примеряет на себя роль моего будущего мужа». Вы с Грином этого не заметили, но во время разговора он пытался воздействовать на меня своим даром. Не прикасаясь, погладил по животу. Наверное, решил намекнуть, какой интересный из него выйдет супруг. «Что?» — возмущенно воскликнул адмирал. «Вот ведь подонок! Но почему ты сразу не сказала? Я бы ему голову оторвал!» Сначала растерялась, не ожидала такого и не знала, как лучше поступить. Вдруг скандал — это именно то, на что он рассчитывал. Не хотелось идти у него на поводу. А потом быстро отреагировал Кайл. Он каким-то образом увидел, что происходит, и взмахом крыла отрезал меня от энергии ретивого деверя. «Такая вот жирная наглая муха!» криво усмехнулась я. — Да, хорошо, что с нами Кайл. Адмирал нервно заходил по комнате, но быстро взял себя в руки и опустился в кресло. Махнул мне рукой на соседнее, я тоже присела. — А давно вы с ним познакомились? — не удержалась я от любопытства. — Несколько лет назад. Это было в самом начале войны. Каританцы плотно зажали нас в секторе Зейта. Так что было не вырваться. Идеальная ловушка. Подкрепление Старокса запаздывало, но на помощь неожиданно пришли Ирлинги. Пять линкоров под командованием Кайланты. Они не обязаны были вмешиваться. Ни их планета Лертан, ни страна Ирлия не состояли в космосоюзе и официально не участвовали в войне. Я видел по связи, как кританцы пытались подкупить их. Сулили огромные деньги и невероятные технологии, лишь бы Ирлинги покинули это сражение. Кайл отказался. Сказал, что у него есть кодекс чести, и он его не запятнает. Так что благодаря ему нам удалось выжить и удержать сектор. Чуть позже я увидел Антея в рукопашном бою. Был весьма впечатлен. Он отличный боец, — отметил Джон. Это точно, — согласилась я. А потом Кайл обратился ко мне с просьбой спасти его младшего брата Адена, попавшего в плин к пиратам. Флот Ирлингов был сильно потрепан после боев с кританцами. Чтобы отбить Адена у дратарийцев, пришлось задействовать несколько кораблей Звездного флота. Для меня это был большой риск. С одной стороны, король Ленавии мог разжаловать меня за такое превышение полномочий, на то и вовсе отдать под трибунал. С другой стороны, задействуя свои корабли для того, чтобы спасти одного вирлинга, пришлось на некоторое время ослабить линию фронта в шестом секторе. К счастью, все закончилось хорошо. После этого Кайл принес мне магическую клятву, что на нем теперь долг жизни. Я попросил его вернуть этот долг, чтобы он защитил самое дорогое, что у меня есть. Мою дочь. Объяснил мне Джон. Понятно. Отозвалась я. Если Макфои – тайные союзники каританцев, то Макс не остановится, пока не заполучит меня в жены. Даже если для этого ему придется убить собственного брата. Тогда каританцы снова смогут шантажировать тебя дочерью. Дожмут. Не сломали тебя тогда, когда она была ребенком, добьют сейчас. Мне кажется, единственный выход – отменить свадьбу с Гринли. Когда Лира вернется назад в это тело, к своему ненаглядному принцу, она мне этого не простит, – с болью в голосе сказал адмирал. Будет опять во всем обвинять меня. Скажет, что я ей не доверяю. Мол, если она верит пророческому дару своего избранника, то и я не должен сомневаться в том, что они с гринном будут жить долго и счастливо. Начнутся новые истерики, панические атаки, громкие заявления, что я ее ненавижу, и это взаимно. Она сбежит от меня, и они с Гринли быстро поженятся. Так что насчет свадьбы надо все хорошенько обдумать. В идеале надо поскорее найти доказательства того, что Макфои предали Космосоюз. И при этом вывести Гринли из-под удара. Сделать так, чтобы он сел на трон Таракса. Тогда я смогу смириться с тем, что Лира станет его женой. «Знаешь, во всей этой ситуации мне почему-то больше всего жалко Гринли. Но и семейка у него», — покачала я головой. «Согласен. Кстати, ты обратила внимание на последнюю фразу Максимилиана? Он сказал, что ты сильно изменилась. Может, явился лично проверить, сработал ли артефакт? И, увидев тебя, заподозрил, что ты не та, за кого себя выдаешь?» — отметил адмирал. «Да, уверена, что ты прав», — согласилась я. Но доказательств у него пока нет. И что-то мне подсказывает, что он приходил не только за этим. Меня беспокоит его дар. Ты знаешь, на каком расстоянии он может воздействовать на предметы? — На большом, — нахмурился Джон. — Несколько десятков метров точно. Сразу после его ухода я запустил диагностику всех систем этого дома. Постороннего вмешательства не зафиксировано. Показал он мне свой браслет, на котором зажегся зеленый огонек. — Ясно. «Так что мне ответить Гринли насчет свадьбы?» Вернулась я к больному вопросу. «Скажи ему, что дашь ответ завтра вечером. Мне надо хорошенько обдумать всю эту ситуацию». Тяжело вздохнул Джон.